Великий Охотник В бурю, в бурю снова. Стихи Пржевальского, 1883 год. В Смоленских лесах В прошлом веке в Смоленской губернии, в захудалом дворянском поместье Ельнинского уезда, жил отставной пехотный офицер Михаил Кузьмич проживальский Послужной список его был не сложен. Из дворян Тверской губернии, Бородинского полка Портупей-прапорщик, был в походе на польских повстанцев, до поручика дослужился в 1834 году, когда переведен был в Невский морской полк, Вскоре Михаил Пржевальский вышел в отставку, поселился на покое в Смоленской глуши. Высокий, тощий, нескладный, он всегда был одолеваем недугами. Где-то, может быть, в Полесье во время польской кампании он заболел колтуном. По этой причине проживальский носил на голове ермолку. Не так далеко от места уединения отставного пехотного офицера В селе Кимборове жил в своем имении рослый отставной фельдъегерь, старый служака Алексей Каретников. Вышел он из тульских крестьян, выслужился на доставке важных депеш самому Александру Первому, не раз бывал в Западной Европе. У Алексея Каретникова была страсть. Он любил животных и птиц. У себя дома держал целую стаю попугаев и выводок обезьян. По его комнатам летали птицы. Но не это тянуло проживальского в дом старого фельдъегеря. Ельнинский отшельник влюбился в младшую дочь Каретникова, красавицу Елену. Притязания Пржевальского были настолько упорны, что старику пришлось сдаться. Вскоре сыграли свадьбу. 13 апреля 1839 года у молодых родился первенец, крепкий и здоровый младенец, заглушавший своим криком бормотание каретниковских попугаев. Его назвали Николаем. Новая семья прожила в Кимброве недолго. Старый каретников стал подумывать о том, как лучше устроить жизнь дочери. Отставной морской пехотинец — почти ничего не имел. Хозяин он был плохой, правило домом Пржевальских сама Елена Алексеевна, красивая и властная женщина. Старик дал им участок в глухом лесу за Кимборовым. Когда Николаю Пржевальскому исполнилось три года, дед умер, завещав дочери 35 крепостных душ. К тому времени на месте Кимборовской хижины Стоял уже новенький домик усадьбы Отрадная. Кто же окружал мальчика? Кроме матери и отца, близкими людьми были дядя Павел Каретников, быстро промотавший фельдъегерское наследство, страстный охотник, пьяница, грамотей и любитель природы, и ключница Макарьевна. Под присмотром этой полновластной правительницы дома Рос Николай проживальский Макарьевна занимала в жизни мальчика большое место. Это была толстая, низенькая женщина, такая же крепостная крестьянка смоленских помещиков, как и остальной простой люд отрадного. Разница была лишь в том, что Ольга Макарьевна, как величали ее дворовые проживальских была верной слугой господ и деспотом поместья. Но она любила до самозабвения мальчика. Где-то в глубине ее суровой души хранился неистащимый кладезь нежности и заботливости. Макарьевна баловала мальчика вяземскими пряниками и восковой антоновкой, а вечерами рассказывала ему старое предание о бывании Великом Охотнике. Вокруг отрадного лежали дикие леса и сумрачные болота. В комнате дяди Павла Алексеевича мир холодных ружейных стволов птичьих чучел пищик манки следы грязных собачьих лап прохладные носы легавых псов которые ласкаясь тыкались прямо в лицо мальчика и тут же недопитый штоф старые книги и календари на столе рядом с охотничьим арабником эта комната была веселее всех Здесь не слышалось надрывного кашля отца, голоса Макарьевны, занятой подсчетом холодного холста, скатанного в трубке. В комнате дяди будущий великий охотник слышал рассказы о зверях и птицах. Мать начала учить сына грамоте, усадив его за букварь в день пророка Наума. «Пророк Наум? Наставь Наум!» — говорила в этот холодный зимний день Макарьевна. Жизнь в Отрадном текла ровно и однообразно. В 1846 году умер отец Пржевальского, оставив вдову с двумя детьми на руках. Николай рос озарным крепким отроком, не боявшимся ни дождя, ни гроз, ни метелей. Он знал каждый уголок леса вокруг Отрадного, лазал в колючих кустах, охотясь за пестрыми мотыльками, Или большим жуком В 1849 году братьев Николая и Владимира отправили учиться в Смоленск. Буйному, непокорному Николаю Пржевальскому не раз приходилось ложиться под розги школьных сторожей. Уследить за ним было трудно даже верному дядке Игнату, с которым братья любили ходить на стены Смоленского Кремля ловить воробьев. В Смоленске Пржевальскому было скучно. Он рвался домой в Отрадненские леса. Семейная летопись проживальских отметила такое событие. Двенадцатилетний Николай, приехавший на каникулы, взял у дяди старое ружье, сделал из него обрез, пошел в чащу к лисьям норам, выследил зверя и уложил его на месте из своего самопала. Любил он бывать и на реке, ловить там матерых щук. Сказка об Иване Великом Охотнике определила все его будущее. Коробейники заносили в отрадное вместе с лентами и крестами лубочные книжечки. Из короба Владимирского Афени в руки проживальского перешла однажды книга «Воин без страха». Лубочная книжонка — стала пособием в его беспокойной жизни. Елена Алексеевна вышла замуж во второй раз, когда Николай уже говорил петушиным басом и жадно читал известия о Севастопольской войне. Отчим Иван Толпыга дружил с подростком. По окончании гимназии Пржевальский ступил на тропу своей необыкновенной жизни. Но не скоро эта тропа, привела его от стен Смоленского Кремля к Великой Китайской стене и сверкающим льдам Тибета.